Глава седьмая Поговорив с Красивой, я отправился назад, к Волку и Анне. Вот теперь я доволен. Я принял то самое решение, которое требовалось от меня, как от главы рода. Я помню этот замок охотников, развещённый в горе. Там было множество цехов, которые в этом мире можно было назвать заводами. Я помню этот замок охотников, развещённый в горе. Конечно, красивая не сможет построить полноценный замок, и лишь прогресс в каменной породе нужны мне помещения, куда затем нужно будет провести электричество и прочие блага цивилизации. Вот только там будет так много помещений, что мы спокойно построим электростанцию и насосную, которые сделают мою новую крепость полностью автономной. У меня даже есть некоторые мысли по этому поводу. В общем, работы много, но я уверен, что она справится. По моим прикидкам, такая работа Намея строительную контору заняла бы не меньше года, а то и больше. А по деньгам бы вышло миллионов 5, и это только за подготовку помещений. Ведь люди не муравьи, они не могут знать, что находится за стеной, и на исследование уходит много времени. К тому же, приходится привлекать довольно ценных специалистов, которые чувствуют породу, постоянно работая с ней. Да и техники нужно было притащить сюда целую кучу. В общем, Очень дорого и долго сделать такой проект, как я задумал. У меня вы даже денег таких нет. Хотя их и можно найти, но это не то. Просто не хочется мне подпускать к этому делу всяких левых людей. С одной стороны, по следующей работе всё равно им придётся делать, но изначальных чертежей они не увидят. А с другой стороны, мои местные тоже на что-то способны, и многие работы можно сделать с их помощью. Ещё нужно завести свою личную ордель строителей. которая постоянно будет на подхвате, что бы это ни было, ремонт или возведение новых построек. Наверное, следует так и сделать. Хотя бы самые простые службы должны быть, которые обслуживают мой замок-завод. А то пускать на режимный объект каждого сантехника или электрика потом чревато разными последствиями. В принципе, до запуска у меня есть еще месяц или два, а за это время можно найти нужных людей. С такими мыслями я добрел до Анны и Волка. которые сейчас сидели под навесом и пили чай. Ты совсем не спешишь к нам, дорогой, помахала мне рукой Анна, а затем указала на свободное место, где уже стояла готовая для меня пустая чашка, а рядом термос. Дела, весть в делах, даже расслабиться некогда. Впрочем, как всегда, нацепил я на лицо дежурную улыбку и обнял девушку. Волк с лёгкой улыбкой наблюдал за нами, а я сделал себе пометку: "Женить его надо". «А то чего он улыбается?» Разговаривать сразу о делах не стал. Сперва выпил кружку чая и заодно собрался с мыслями. Трудности были в том, что многие мои планы сейчас придумываются на ходу, а это не способствует идеальным решениям и правильному ходу мыслей. Приходится брать вот такие паузы, чтобы понять, кому какие команды раздавать. «Ладно, я готов», — отодвинул от себя пустую кружку и посмотрел на них. «Мне нужна ваша помощь». Работы у вас будет много. Первое, что я решил, моему роду нужен доход. И как вы поняли, я решил взяться за производство. Анна нахмурила свои изящные брови и явно хотела что-то сказать. Я дал ей такую возможность. Ты должен понимать, что бизнес вести это не по раздому бегать. Большая конкуренция и много разных подводных камней, начала говорить она, но, видя мою улыбку, и сама перестала хмуриться. «Нет, я тебя не отговариваю, просто хочу, чтобы ты понимал. Легко не будет». «Угу. А когда охотники брались за что-то лёгкое?» «Легко не будет, знаю», — кивнул я ей. «А ещё не будет скучно и уныло, это я вам гарантирую». «Ладно, это сказал. Теперь дальше. Производству быть — это уже решённый вопрос. Теперь что мне нужно? Первое. На тебе, Волк, вся защита вон той горы, и чтобы никто туда не заходил». Дальше защита вот этой площадки и Голкионовки. А ещё нужны люди по списку, который я тебе дам. Волк на каждое моё слово согласно кивал. Сделаю, но у нас людей маловато, если ты о гвардейцах. А свежее пополнение ещё надо проверить и подлечить. С этим проблем не будет, я их осматривал и уже вызвал Андросова. Он прибудет завтра и поработает с ними. Не знаю, как я с ним буду рассчитываться, но он вроде готов просто так мне помогать. Конечность с теми, у кого нет конечностей, и не всё так просто. Даже ему может понадобиться несколько недель. А просить его остаться здесь на такой длительный срок я не могу. С другой стороны, у нас и для таких работа найдётся. Хорошая новость, сразу оживился волк. Видно, что он переживает за всех этих людей. Теперь задание тебе, Анюта, повернулся я к ней. Мне нужно, чтобы я на месте этого пустыря, обнесённого стеной, указал рукой. Ты организовала постройку двух-трех десятков складов для хранения тушек тварей и пункт приема с нормальными офисами и местами для подъезда машин. В общем, здесь должен быть центр хранения тушек и их приемный пункт». А наша рот открыла от моей идеи и тут же принялась анализировать, что да как. «Хм!» <кхем> — кашлянула она в кулачок. «Это же надо дороги нормальные проложить. А склады? Каждому виду тушек нужна своя температура, да?» «Ага. Кажется, я всех их озадачил». Они могут взять любого человека из Галтионовки и там же набирать сотрудников. Моя задача — дать все доступные возможности для самореализации, а точнее достойной работы моим людям. Для примера, возиться с тушками и их транспортировать сможет любой мужик, получая за это небольшую зарплату, а в деревнях это очень даже не дурно. Женщины тоже могут быть пристроены к делу. Я изучал оборудование для холодильных камер, это тебе не артефактная морозилка. что будет работать 100 лет на одной температуре. Нет, к сожалению, у меня пока таких умельцев. Там нужно постоянно следить за температурой и совершать простые манипуляции с настройкой техники. Думаю, этому можно научить любую бабу, ведь они у нас не дуры. А ещё есть такая статья расходов, как уборка местности, а местность здесь огромная. Но тут уже по желанию, ведь многие забивают на это, но я люблю чистоту и порядок. Анна удивилась моим аппетитам и посоветовала заработать ещё денег, так как наших финансов на всё это не хватит. Это был лишь маленький шаг, который я сделал, и полагаю, дальше будет больше. Мне нужно набрать очень и очень много сотрудников. Вот тут и вырисовывается проблема по их набору. Поговорили и обсудили все основные вопросы и только тогда отправились все вместе домой. Дома ничего не изменилось. Нам накрыли на стол И мы после еды снова сели пить чай, а я продолжал знакомить их со своими предстоящими планами и разными нюансами. К примеру, мне нужны артефакторы и кожевенники. Профессия редкая и не всем поддаётся, это приводит меня к тому, что за каждого такого человека придётся бороться. Есть, конечно, государственные учреждения, где их обучают, но там всех нормальных разбирают по блату ещё через ректора. Мне придётся обратиться за помощью к дружественным родам, с которыми я всё ещё не заключил соглашения, чтобы найти нужных специалистов. А ещё деньги. Много денег. Все эти разговоры о том, что нужно сделать и сколько предстоит работы, меня здорово утомили. Даже разлом показался мне не таким сложным делом, как начать свой бизнес. С мыслями о деньгах я вечером и усну. Утром, вставая и сладко потягиваясь, я заметил, что на моей кровати появились предметы, которых раньше здесь не было, а именно монеты и украшения. "Тёрши, поможь", прошеплел мой маленький шнарг. Пришлось его погладить и поблагодарить, а затем первым делом спускаться вниз и лично вручить мороженку. Он ночью обследовал территорию и нашёл разные ценности, даже пару шкуамолетов, которые носили слуги рода Голтионовых. Они были все в земле, и это объясняло, как сохранились. Вчера, кстати, тоже общался на эту тему с Санной, и она сообщила, что думала над нашим общим будущим. Вот только её мысли были не про распознавание свой чужой, а про возвращение роду статуса и влияния. Оказалось, что такие родовые вещи очень любят собирать другие роды, забрать вещь с гербом чужого рода и хранить как доказательство победы над ним. Кажется, не только мечи собирали. Мы купить вряд ли получится. Даже если мы сделаем новые, то некоторые рода могут начать шептаться об этом, упрекая нас в слабости, чтобы унизить наш род. Это пока нас мало кому известно. Но вот если наладится производство и род начнёт крепчать и богатеть, то а что, собственно, будет? Станет империя на несколько городов меньше и делов-то. Сегодня я планирую отправиться со свой разлом, и к этому моменту стоит подготовиться. А когда тут готовятся, когда уже с самого утра у Анны телефон разрывается, и всем что-то нужно от меня? Например, Андросов не смог дозвониться на мой выключенный телефон и сообщил Анне, что может приехать сегодня. Конечно, она сразу согласилась, и теперь он к обеду появится здесь, но меня не застанет. Ещё объявился Хрулёв, у которого появилось суперсрочное желание увидеться со мной. Я сообщил Анне, чтобы он приходил вечером, а ещё лучше завтра. Или через неделю. Сандер сейчас очень занят, и голова его болит о делах рода. Может, хотя бы Андрея дождёшься?» Стоя у двери и провожая меня, спросила Анна. «Вот совсем нет времени у меня. У меня горит очень важный и ценный разлом. Андросов всё поймёт. Ты ему налей кружку чая и расскажи, какой он молодец. Он сразу подобреет. А если будет возмущаться, то тащи сюда за руку Морозову. Он не любит ныть при ней». «Ха-ха!» — засмеялась Анна с этой шутки, которая была чистой правой. Так и сделаю. Удачи тебе. Удача мне не нужна. Я знаю свои силы и на них полагаюсь. Но вот почему-то кажется, что она мне сегодня может пригодиться. Я ведь никому не говорил, что это за разлом. И самого не видел, только читал описание. Он может иметь как большую ценность для меня, так и оказаться пустышкой с одной-двумя мусорными особями. В этот разлом я ехал ни хрена не налегке. Взял 5 фуру и 30 человек из гвардии, которыми командовал Москаленко, в связи с тем, что Волк остался заниматься делами после моих вчерашних распоряжений. Он с самого утра уехал в город вместе с крупной суммой денег и списком от Анны, в котором написано, что нужно купить для постройки холодильных складов. Анна, умница, нашла в нашем регионе фирму, которая занималась продажей этой продукции. Правда, не всё так просто. Такая покупка могла вызвать лишние вопросы, потому с ним на двух буревестниках отправились две бывые группы гвардейцев. Честное слово, как будто не за покупками поехали, а на войну. В такие моменты здорово ощущается нехватка людей. В который раз себе это говорю, но по-другому никак. Да, я всегда помню о проблеме, но она должна мне надоесть до такой степени, как вопрос с нехваткой денег, откуда закономерно возникла идея о бизнесе, чтобы один раз взялся и сделал всё хорошо, так сказать, на века. Сам не заметил, как закрыл глаза и погрузился в транс. Стал медитировать. И та каждая приезда на нужное место. Там мы быстро вышли из транспорта и принялись располагаться около разлома. Бойцы не получили от меня никаких команд, а потому, как учил их волк, были готовы ко всему. Я пошёл и выяснил у военных, охранявших ход в разлом, Что-то да, уже целую неделю никто не заходил, и всё в порядке. Получил от них бумаги, где поставил свою подпись. Эти оказались староверов, которые не доверяли сети и хотели иметь письменную подпись. На этом мы с ними распрощались. Они поняли, что раз прибыл сам барон с гвардией, то всё будет сделано, и им не нужно здесь больше торчать. А если что-то пойдёт не так, то я им сообщу, я не вернутся. Удобно быть аристократом. Чему нам готовиться? подошёл ко мне Москоленко. Готовиться? Хм. Полагаю, к транспортировке, честно ответил ему, так как был уже уверен, благодаря Шнейрке, что будет. И знаешь что? Давайте-ка подготовьте лопаты. Думаю, они вам пригодятся. Лопаты? переспросил он, сомневаясь, не послышалось ли ему. Ему не послышалось. Это вызвало у него долгий смех. Таким образом, разломщиков, наверное, ещё ни один аристократ не использовал. Зайдя в разлом, я улыбался к ребёнку. Первое, что мне встретило это маленькая красная щебёнка, которую ещё называли сатиром в моём мире. Правда, большой ценности она не несла, но это было там, а тут, тут она имеет ценность для знающих людей. Эта крошка прибыла сюда в те времена, когда эта пещера была полностью затоплена. И по ней протекала река. Вот она и принесла эту гальку. Цатира имела одну особенность: она здорово впитывала в себя магию. И если её перетереть в порошок, то можно добавлять в магические краски и таким образом усиливать. Конечно, не самый сильный эффект, но если бесплатно, то и так сойдёт. Ищи всё ценное и тащи к выходу, дал команду Шнырки. Хорошее место. Здесь была река, так что она много добра могла сюда притащить. Не забывай под песком и камнями проверить, Пшш! <счёк> шикнул он на меня. <счёк> "Не, уж я ушёл, Анна". Сказав это, он сложил крест на крест лапки на груди и стал заваливаться на спину. Но пал он, конечно, в тень, маленький выпендрёжник. Блин, как я обожаю такие места. Реально. Тыка могла столетиями сюда остаскивать ценности, и, как я полагаю, людей здесь давно не было. Помню ещё во времена молодости Делтян, один из опытнейших охотников, взял меня с собой на особую рыбалку. Мы тогда охотились за рыбой, которая жрала рыбаков. И как раз в похожую пещерку спустились. Как же я удивился, увидев, что всё дно было усеено золотыми монетами. Об их происхождении, кстати, могу только догадываться. Может быть, здесь судно затонуло или одна из отступающих армий перевернула где-то выше по реке свои сундуки с казной. Мы тогда приятно обогатились и заодно вкусной рыбки поели. Не той, конечно, что рыбаков жрла, ту мы сразу завалили. Но тем не менее. Тельтян сказал, что без рыбы отсюда не уйдёт и достал удочку. И ото уже без рыбы не ушёл, далбанув по воде энергетическим взрывом, да потом получил по шее уже от Тельтяна за то, что спугнул ему добычу. Ладно, сейчас не об этом. Хотя рыбки реально захотелось. Однако эти мысли оставим до дома, а то у меня на носу встреча с местными обитателями. Я уже знал, кто живёт на первом уровне благодаря шнырке, как и знал, что уровней всего три, и на самом нижнем из земли торчит кристалл. Сам разлом был пещерного типа. В последнее время их слишком много в моей жизни. Хочется уже на природу, где можно подышать воздухом и не нужно ходить по скользким и затхлым местам. В других пещерах, в отличие от этой, Хотя растут грибочки и мох, а здесь прямо беда с этим. Просто голые каменные стены и всё. Но это даже не удивительно, если вспомнить, кто здесь живёт. А живут тут одни очень интересные существа. И я почти дошёл к первым из них, заходя в пещеру средних размеров, и они стали скрываться. Как они стал доставать меч, а просто улыбнулся. "Ну что, мелочь? Как вы тут?" громко спросил их в мою сторону, а разом глянул лау кладести чернильных слаймов. Ужас. Вот что они ощутили при виде человека и сразу стали разбегаться во все стороны. Пиу-пиу-пиу-пиу. И даже такие звуки они издавали, особенно громко не пищали, когда в панике, не разбирая дорожки, сталкивались между собой. Такие столкновения вызывали у них выброс чернил и оставляли после себя мокрые пяташки. Блин, какие же они милые эти чернильницы. Не мог я убрать улыбку, даже если бы захотел. Ни один из них далеко не убежал. Они бегали по кругу и копошились. Вот почему группа Серая Вольта так всегда стремилась. Чёрт вы трусы. Они выбрали разлом, где почти все монстры безобидные. Какие им нужно быть чудовищем, чтобы убить этих милашек? Они мозгами как маленькие щеночки, которые только любят играть и есть. Начинаю медленно, чтобы ещё сильнее их не пугать, подходить к ним поближе и высвобождаю свою ауру с лёгкими поправками. Выделяем на ту энергию, которую так любят слаймы. Это была та самая аура приручителей, который так славился род Галтионовых. Редкость в этом мире и обычная техника в моём прошлом. Одна из многих, но безусловно полезная. Да, слаймы, мои старые друзья. Я с ними не раз сталкивался в прошлой жизни. Нередко люди заводили их себе как домашних питомцев. Но только те люди, у которых были магические способности и которые хорошо знали, как нужно с ними обращаться. В некоторых королевствах даже были целые организации по защите прав слаймов, а то бывали те ещё извращенцы. Слаймы не то, чтобы тупые, они просто такие, какие есть и плохо обучаемые. Чаще всего обучаются они дольше, чем живёт человек. Самый старый му слаймо, которого я знал, было под 3000 лет. Как только моя сладкая энергия достигла их, то отношение ко мне изменилось, и они уже не убегали, а с любопытством следили за мной своими круглыми мордочками. Некоторые даже стали переглядываться между собой и рисовать чернилами на прозрачных телах знак вопроса. Хм. Это не молодые слаймы раз такое умеют. Я говорил, что люблю этих милашек. Так вот, я их очень люблю, почти всех, кроме кислотных и огненных. Они те ещё мудаки, которые по своей природе не любят общения, а зато очень любят всё уничтожать. Не прошло и пары минут, как на весёлые визги выбежали другие слаймы, и каких здесь только не было. Вот кучка чернильно-красных толкают меня в бок, требуя внимания, а вот по моей ноге пытается залезть чернильно-зелёный. Каждый имеет свой цвет и производит чернила этого цвета. Вылезли здесь и другие виды, но они находились этажом ниже. пока наигрался с этими и собрал их всех, то уже дошёл как раз до гладкого спуска вниз. Он, кстати, явно выточен водой, а в потолке есть отверстие, из которого когда-то падал водопад. Кстати, возможно, первые слаймы здесь так и появились. Просто когда-то упали бедняжки в воду, а вода принесла их сюда. Но их жизнь потом здесь не назовёшь. Все такие худенькие и слабые, их только разломный кристалл и питает, но и ему того мало. Слаймам нужно питаться всякой травкой, листьями и прочей органикой, чтобы становиться сильнее и крепче. Помню, что у Архимага Себастьяна был его личный друг слайм, чернильный чёрный. Так его чернила были настолько сильными, что могли держаться сотни лет на свитках и даже не стираться. А сколько силы те письмена могли содержать! Даже меня приводило в восторг, когда я держал его работы в руках. а его татуировки, сделанные этими чернилами, у-у-у-у!» «Пиу-пиу-пиу!» — визжит розовая милашка, сидя у меня на плече. «Ты, зайка, очень голодная?» — погладил ее желейную голову, которая одновременно и была ее телом. От такой ласки она зажмурилась и задрожала. «Блин, мне их жалко!» Спуск вниз откладывается. «Адмирал Шнырька!» — кричу в ментал Шнарку, и тот мигом появляется рядом со мной и закатывает глаза. руке. Княвы ещё раз закатил он глаза и при этом застонал. Да-да, Шнырк очень надеялся, что я их всех перебью. У него старая травма, связанная со слаймами. Они его очень любили облизывать. Отращивали себе маленькие желейные языки и облизывали с ног до головы. Фиг пойми, почему у нушнарков они просто обожают. Вот и сейчас они мгновенно забыли про меня и попрыгали к нему. Так, давай без этого. погрозил ему пальцем, когда он исчез, а потом появился с ножечком. Ты пацифистом вроде был, забыл? Жизнь, сука, сложная. Хоть ж должен. Сразу паник он и отбросил ножечек в сторону. А затем отдался потоку слаймов, которые стали его улюлюкать и подкидывать его на своих телцах. Жаль, что в Японии был не этот вид слаймов, там были неадекватные. Так бы я их прямо там и затискал бы. Так, Снейк, слушай мою команду. Дал им время его потискать и прервал. «Пройдись по разлому и принеси мелким еды, а то посмотри на них, какие худышки!» Снова закатил глаза, но пропал. А затем стал приносить всякие корешки и прочие органические вещи, до которых они сами не могли добраться. Кажется, он таскал их откуда-то сверху. А я побрел ниже, оставив их ненадолго. Ниже меня ждал другой вид слаймов. «Мудаки огненные, обыкновенные!» С ними у меня разговор был короткий. Я просто пинал их, как футбольные мячики, но убивать пока не стал. Была у меня одна мысль, но шнырка сейчас занят, чтобы её подтвердить. Плевать, сам проверю. Не одними огненными был богат второй уровень. Были тут и воздушные. Это тоже хорошие слаймы, которые любят ласку и еду. С ними я быстро нашёл общий язык, и они теперь следуют за мной, болтаясь в воздухе, как надувные шарики. Кстати, даже огненных отгоняют. Они умеют управлять ветром. Проблема только в том, что они управляют им всегда, даже когда не хотят этого. От них всегда исходит ветер. За это их меньше любили в роли домашних питомцев. В самый неподходящий момент они лезли с двора со стола что-то нужное и рычанием уносились в форточку, а потом ищи их ведро в поле. После этих дальше я наткнулся на водных. Тут вообще, можно сказать, что госпожа удача просто упала мне в руки и поцеловала меня в засос. Эти мелкие шлёпалки громко передвигались, постоянно шлёпая и оставляя мокрые следы за собой. Они тоже нормальные пацаны и любят воду, а воды здесь мало. Каждый такой водный слайм может приносить в себе очень много воды, несмотря на свой маленький размер, сравнимый с футбольным мячом. Были тут и не только водные. Кого тут только не было? Я просто в шоке, как можно было всех их убить. Хотя кислотных я не против уничтожить. Сколько они в прошлой жизни мне крови и экипировки испортили, словами не передать. Но все равно полезные парни. И, конечно, в этот раз я не стал их убивать. В один момент тут образовалось два лагеря. Один лагерь хотел меня сажать, а другой тупил тех самых агрессивных и отгонял от человека, который дарит им халявную энергию и иду, а еще гладит и тискает. А на третьем этаже всё оказалось именно так, как я надеялся. На нём было мало слаймов, зато какие! Пожалуй, даже не буду описывать их сейчас, а то вдруг это сон, и я проснусь, а всё исчезнет. Быстро добрался до кристалла, не встретив никакого сопротивления, и разломал его одним ударом своего меча. Энергия разлома хлынула не только в меня, но и в слаймов, отчего успокоились даже те злюки, которые хотели растворить меня в кислоте. Все радовались, кроме одного очень умного слайма, который сейчас включил режим хамелеона и слился с камнем. Я все ждал, когда он выйдет ко мне, а он не выходит, не доверяет. А ведь мог бы догадаться, что это не ловушка, раз такой умный. Я и так задержался здесь ненадолго, но ждать до завтра у меня не было никакого желания. «Может, уже выйдешь?» — обратился я к камню, а чтобы дать понять, что вижу его, запустил туда своей энергией, которая сразу поглотилась его телом. Пиу пиу снял он маскировку и как-то обречённо посмотрел на меня. Убивать? Зачем? Пиу пиу ради твоей силы. Пфф. Извини, дружок, но она мне не нужна. Для подтверждения своих слов я активировал свою ауру, но в облегчённом варианте, чтобы не поранить своих новых друзей. Абсолютный слайм, грубо говоря, обделался радугой. Моя презентация силы произвела на него впечатление, и он оценил, с кем имеет дело. осторожно стал подползать ко мне, принюхиваясь. «Знает уже, что я могу убить его в любой момент. Раз говорю с ним, то он мне нужен». «Тип!» — вопросительно поинтересовался малыш. «Чего я хочу?» «Да-да, я их слегка понимаю». На эфирном уровне я считывал их эмоции. «Я хочу подарить тебе, мой новый скользкий друг, новую интересную жизнь. И все это будет, если ты добровольно примешь решение и пойдешь со мной». Бутиме буде не просто місце, в якому ти твориш, а ціла гора, яка стане твоїм полігоном. Сламик понял меня очень хорошо и сразу нарисовал красками грустную мордашку, а затем оглянулся на свою пещеру. Она была интересной. Тут повсюду были сделаны из камня разные статуи слаймов и других зверей. Люди тоже были, но все с оружием и изображены как плохие парни. Были тут и наскальные рисунки, сделанные его красками, а красок у него много, ведь передо мной Абсолютный слайм. Подумать только, я встретила его и в этой жизни. Говорят, что эти существа невероятно редки, ведь при рождении целого выводка есть шанс, что их родится не 5 сотен, как обычно в одной матке слайма, а только один. Но этот один берёт в себя все умения своих братьев и сестёр. Твой ответ? Он думал и не решался. А возле моих ног и за спиной находилась армия из его друзей, которые уже всё решили. Сейчас им было очень скучно, но они гораздо глупее его. Всё решил, как всегда, случай. У меня на плече появился шнырка и доложил, что собрал все ценности в этой пещере и теперь ждёт следующих приказов. Пиуп! Завязал смайлик, увидев шнырка, и побежал ко мне. Вот он и сделал свой выбор. К выходу из разлома я шёл походкой победителя, за спиной которого находилось несколько сотень слаймов. Я уже перед самым выходом обернулся к ним. Ну что, моя жлейная братва, готовы к приключениям в своём новом домике? Он называется Завод, и обещаю, вам понравится. Уверен, что им очень понравится делать то, что они обычно делают, только при этом принесут мне пользу, а я их буду кормить и делиться энергией. Что там Анна говорила? Не найду я быстро сотрудников. <пух> Если надо, я самих чертей приглашу к нам в офис и заставлю работать на себя. Имя Герцага Доброхотова. Город Якутск. Максимилян Венедиктович Доброхотов взял трубку. Взял её с необычной улыбкой, ведь секретарь сказала: "Кто звонит?" "Аселий Петрович, моё почтение", вежливо проговорил он в трубку. "Какой приятный сюрприз. Слышал, что у вас были некоторые трудности в последнее время, даже как будто вы куда-то пропали. Нас трёт в рут люди, впрочем, как всегда". "Максимилян, чему эти кривляния?" раздался холодный голос герцога Я знаю, что твои осведомители работают без осечек. Ну, почти без осечек. Тут старый ист хмыкнул, вызвав непроизвольное подёргивание одного глаза у алмазного короля. У меня нет времени на долгий разговор. Я требую, чтобы ты отказался от своей игры с Галактионовым на месяц. Хм, насупился доброхотов. Чего он мне ожидал, так это подобной просьбы? Удивил ты меня, Василий, сильно удивил. Да, я также знаю, что ты тоже не страдаешь от недостатка информаторов. Поэтому тебе известно, у нас с бароном сейчас что-то вроде воражённого нейтралитета. Ой, не трахай мне мозги, Максимилиан, рассмеялся Герцк, переходя на речь, и близко не похожей на разговор двух благородных аристократов. Это может обмануть кого-то другого, но не меня. Я сто раз был свидетелем, что вторая сторона как раз думала, что у вас нейтралитет. Но ты же думал по-другому. Не закреплены договоренности на бумаге, значит, воюешь дальше, не так ли? — Так, Василий, все так, — улыбнулся Доброхотов. — Да, вынужден тебе отказать. При всем уважении это наше с бароном дело, но никак не твое. Крулев глубоко вздохнул. — Не хотел я этого, но придется. «Именем императора я, как командир императорской службы специальных операций, требую подчиниться». «Хе-хе-хе-хе, Хрулев, ты в своём уме?» — внезапно развеселился Доброхотов. «Ты понимаешь, что я обязан арестовать тебя и передать имперской канцелярии? Или убить? Хотя, чем это я? Вы давно все мертвы за измену империи и императору». «Макс, не быкуй!» — устало сказал Хрулев. «Ты меня знаешь!» Если подзабыл кое-что, то уточни отца. Надеюсь, он ещё в состоянии говорить. А я в состоянии устроить тебе весёлую жизнь, ты ж знаешь». Доброхотов перестал смеяться и тяжело вздохнул. «Хорошо, Вася. Я пойду на это, но не из-за страха. Хотя связаться с тобой и твоими мясниками мне не хотелось бы. Никто не упрекнёт герцога Доброхотова в предательстве интересов Империи и Императора, а ты, я так понимаю...» «Да, Макс...» Я разбираюсь с этим делом, перебил Герцога Крулёв. И обязательно разберусь. Очень на это надеюсь, покачал головой Герциг, хотя его собеседник не мог его увидеть. А иначе в дело могу ступите я. Да ты знаешь мои способы. Мне не нужна ни стабильность, которая может повредить добыче ко мне.